Глава седьмая «Мамочка!» Раздалось прямо возле уха. Я распахнула веки. Перед глазами всё расплылось. Милана улыбалась, сидя на моей кровати в комнатке. Вчера после сказки Кристиан перенёс меня сюда. «Доброе утро, милая!» Сказала я ей и поднялась. За окном уже было светло. «Который час?» Спросила я у неё. Девочка пришла без няньки. «Семь часов. Я в это время уже встаю», – важно сообщила Милана. «Так рано», – Прохрипела я. «Да», – улыбнулась Милана. «У нас сегодня целый день. Надо подготовиться к празднику. Мы будем сегодня наряжать ёлочку». «О, у вас тут тоже ёлочки?» «Да, а потом будет новогодняя охота». «Крылья», – ставила я. «Помню». «Ура!» — сказала Милана. «Я хочу, чтобы ты увидела мои крылья». «Конечно», — улыбнулась я. «Кстати, ты так уснула вчера». «Это потому что книгу тебя читала», — довольно пояснила она. Я потёрла рукой лицо. «Да, интересное у них чтение книг». «Хорошо, давай одевайся и пошли к ёлке», — скомандовала Милана. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Их праздник удивительно похож на наш. Огромное дерево уже стояло в зале, где вчера были гости. Вокруг него кружили слуги, развешивая светящиеся кристаллы по веткам. «Ура!» — закричала Милана и кинулась к ним. «Я замерла. Какая же красота!» «Доброе утро!» — послышался голос Нерри. «Вот вы где, госпожа Дракс Рейн! Она недовольно переводила взгляд то на меня, то на Милану. «Доброе утро!» — я улыбнулась ей. «Как поспали?» Няня недоуменно глянула на меня. «Хорошо, благодарю!» — протянула она. «Милана, почему вы сбежали от меня?» «Лайнерия, я к маме сбежала!» — махнула рукой девочка. «Вы боитесь меня оставлять вместе с Миланой?» — спросила я в лоб. Я же ей ничего плохого не желаю. — И ещё бы вы желали, — буркнула она. Милана крутилась возле ёлки, подпрыгивая и теребя высоко висящие шарики, а затем подбежала к нам. — А где Кристиан? — спросила я Нерию. Господин Драгстрейн ушёл по делам, — ответила Нерия, осматривая девочку. Затем поправила той ворот. Милана тяжело вздохнула, на глаза навернулись слёзы. «Папа ушел на работу», — сказала грустно она. «Но там и без него смогут». Она топнула ножкой. У меня сердце сжалось. «Госпожа Дракстрейн мягко сказала Неррия. «Ваш отец сегодня вернется пораньше. Передоход, и он должен быть на собрании». Милана опять скривила лицо. Вот-вот заплачет. «Милана, твой папа хочет провести с тобой праздник». Начала я. «Он сегодня пораньше освободится и придёт к тебе». «Но я хочу с папой украсить ёлку!» Она показала на дерево. Я тяжело выдохнула. Правда же, что Кристиан мог бы задержаться хоть на пару минут. «На собрании нельзя опаздывать», — сказала Неррия. «Он же всё равно телепортируется». «Ну, потом извинился бы перед начальством», — прошептала я. Неррия чуть не поперхнулась. Я даже хотела похлопать её. Что она так среагировала-то? Зато перед глазами так и предстал суровый взгляд Кристиана. Уверена, что он бы только так и посмотрел бы. Видимо, работал постоянно, и на Милану времени не хватало. Но это же праздник. Каждой маленькой девочке хочется провести его с отцом. А он даже утром не задержался ради неё. «Да, папочка такой», — картинно вздохнула Милана. Зато он сказал, что вы можете поиграть с Миланой. Отозвалась Нерри. — Что же у него там за зверское начальство, что он не может провести день с ребёнком? — Папа всё равно придёт поздно, — сказала Милана, поковыряв носком пол. — Вечером, — сказала я. — Может, он пораньше закончит. — Он никогда пораньше не заканчивал, — тихо сказала Милана. — Ладно, пошли украсим ёлочку. Я взяла её за руку. Мою ладонь слегка сжали. Бедный ребёнок. Она такая расстроенная. И всё же пошла со мной к ёлке. Я смотрела, как она мило украшала нижнюю часть, но совсем без энтузиазма. Я то и дело брала игрушки и протягивала Милане. Она теребила мишуру, развешанную на ветках. Так стало жалью. — Ну что, ещё украсим? — спросила её. — Нет. Она всхлипнула без всякой наигранности. — Папа со мной в этот день не сидит. «У меня есть только ты, мама». Она посмотрела мне в глаза. «Да, конечно, я побуду с тобой оставшиеся дни». С каким-то теплом в сердце сказала я. «Ты ведь она, моя мама, просто не помнишь нас!» Уверенно сказала она. Я и не знала, что ей ответить. Я здесь всего лишь играла роль её матери, но я не она. Я бы точно не забыла, что у меня такой муж и дочь. «Милана, а ты вообще помнишь свою маму?» Девочка задумалась, подняв на меня взгляд. Тревожный, в глазах всё ещё слёзы стояли. «Да, на картинах, а так не помню. Ты ушла, когда мне был год, так папа сказал», — продолжила она. «Я не нашла ничего лучше, как просто обнять её». Девочка прижалась ко мне. «Ты, главное, не волнуйся», — сглотнула комок, подступивший к горлу. «Мы с твоим папой ещё поговорим». «Угу», — схлипнула она мне в живот. Э, «Ребята?» — я позвала слуг. Те на секунду оторвались от ёлки. «А не могли бы вы не вешать верхушку и нижнюю часть?» — спросила у них. Те странно посмотрели на меня. Их руки то и дело дёргались к ёлке. Хм, странная реакция. Мы не можем. Приказ был украсить ёлку. Маленькая госпожа может тоже вешать украшения. Служанка покосилась на Милану. Хозяйка вспомнилась, что служанки говорили, что они здесь, чтобы прислуживать. Милана? А ты можешь приказать? спросила девочку. Хорошо. Тут же радостно отозвалась она. Прекратите вешать игрушки. Слуги замерли, как по щелчку пальцев. «Ого! Значит, они Милану слушались точно так же, как и Кристиана. Просто прекрасно!» «Мам, а что ты задумала?» — спросила она. «Увидишь вечером». Служанки тут же спустились вниз и остановились перед нами. «Ой, зря вы так!» — рядом появился Нерри. «Хозяину это не понравится». «Я ему тоже не особо нравлюсь». «Но зачем же праздник дочки портить?» — усмехнулась я. «Так всегда было», — сказала она. «Надо было позволить слугам закончить украшать ёлку». «Мы вместе с господином Драгстрейном это сделаем, когда он вернётся». Неррия тяжело выдохнула. «Вы очень упрямы сказала она. «Мой вам совет. Не спорьте с господином Драгстрейном. Я здесь всего лишь на семь дней, один из которых уже прошёл». Я пожала плечами. И для того, чтобы у ребёнка был праздник. Ваше дело. Слушайте, я не хотела вам портить настроение. Я повернулась к ней. Слуги начали растворяться в воздухе. Что вы, это невозможно, проворчала Неррия. А давайте выпьем чаю, предложила я. И вообще говорят, что у вас тут самая лучшая выпечка. В любой непонятной ситуации надо пить чай. Он поднимает настроение и тонизирует а похвала — мёд на чужую душу. «Да, хочу чай!» — радостно возликовала Милана. Наре, нали, нали нам чай!» Нянька закатила глаза и тут же исчезла. Мы присели за столом. Да, ёлка выглядела плешивой. То там игрушки висят, то местами не висят, а ещё великолепная верхушка в форме звезды так и лежала на столе, мерцая бликами. Я вздрогнула от неожиданности, когда рядом закружился цветной туман. Приятный аромат чая защекотал ноздри. Нерри себе чашку не брала. Мы уселись за обеденный стол. Я аккуратно налила дымящийся напиток Милане. Девочка тут же схватилась за чашку обеими руками. «Милана!» Я моментально выхватила чашку, отчего кипяток выплеснулся на моей ладони. Руки обожгло, но я этого поначалу почти не заметила. Перевернула ладошки Миланы вверх. лучила в ответ улыбку. «Мама, ты чего?» Спросила она. Э -э -э... Я протянула недоуменно. Не следа на детских ладошках, тогда как мои пальцы просто горят». Видимо, магией защитилась девочка. «Ого, а у тебя пальцы красные». Она тыкнула в мои ожоги. «Да». Кивнула я, а ребёнок взял чашку и отпил горячий чай. «Так...» Я теперь вообще ничего не понимала. Милана начала прочитать, что у меня чай остынет. Я говорила, что мне и так нормально. «Ой, а я же про ваш мир ничего толком не знаю», — сказала я няне. Мир как мир. Да, но слуги немного не люди. «Мы люди», — возмутилась Неррия. «Мы служим своему господину». «А что еще должны делать люди?» «Я без претензий», — опешила я. «Просто интересно. У нас так не служат». э Или нет, служат. Ради денег, на службе и так далее». «А мы служим, потому что это наша работа», — важно заметила Неррия. «Ладно, у нас с этим миром много общего», — согласилась я. «Только мы ради денег». Неррия тяжело выдохнула и рассказала, что они призывные слуги. Когда они рождаются, то специальный магический камень позволяет им выбрать своё будущее. Кто-то идёт в слуги, кто-то становится воином, кто-то торговцем и так далее. Иногда камень сам выбирал, кем человеку быть. Можно было менять со временем сферу деятельности, но всё завязывалось на способности, которые передавались работнику. Я с грустью выдохнула. У нас только зарплата приносила бонусы с работы. Но было бы интересно обладать какими-то магическими силами. Теперь понятно, почему слуги слушались Милана беспрекословно. Она считалась по крови их хозяйкой. Милана аж выпрямилась, когда услышала, что она маленькая госпожа. Прям леди настоящая. Затем мы пошли к ней в комнату и немного поиграли. Под вечер Милана то и дело вздрагивала, дожидаясь папу. И я понимала её грусть. Помню, мой папа до вечера работал под Новый год и тоже приходил поздно. Вскоре нам объявили, что господин Драгстрейн прибыл. Судя по лицам служанок, не в слишком хорошем настроении. Милана тут же радостно кинулась навстречу папе в зал, а я едва поспевала за ней. И, конечно же, нас встретили суровым взглядом. Только он обнял Милану, которая кинулась в его объятия. «Вы почему ёлку не украсили?» «Мы и вас ждали», — радостно сказала я. Но он тут же щёлкнул пальцами. Перед ним появились слуги. Я поняла, что дело пахло керосином. «Какой приказ я отдал?» — тихо спросил он у них. «Украсить ёлку?» — отозвались синхронно они. «Мы получили приказ от маленькой госпожи перестать». Суровый взгляд скользил по ним, а мне становилось не по себе. Ещё наругает их, и всё по моей вине. Девушки даже дрожали, то и дело кидая на нас взгляды. Страшно им было, да и у меня мурашки по телу. Я тут же встала перед служанками. «Отойдите», — тихо сказал Кристиан. «Нет, мы с Миланой хотели украсить ёлку вместе с вами». «Не слушайтесь», — прищурился он. «Я не служанка». «А временная мама», — вставила я. «Давайте сделаем ребенку праздник». «Это же так классно, сделать что-то с Миланой. Она будет счастлива». «Сами понимаете, что довольный ребенок — самое главное в праздничный день. Тем более сделайте это своей особенной традицией — вместе украшать елку». «Не слуги, а именно вы и дочь принесете друг другу самые положительные эмоции». «Мне кажется, что я сейчас готов вам заплатить». Выдал Кристиан, подёргивая глазиком. «А что он хотел?» Менеджеры по продажам во мне просто так не выключить». «Да, папочка», — согласилась со мной девочка. Кристиан посмотрел на неё, а она похлопала ресницами. «Ну, соглашайся. Уже время позднее. Милане пора спать». Кристиан отпустил дочку. «Она ждала вас, чтобы украсить ёлку», — вставила я. «Давайте хоть немного». «Нет, время позднее». «Ну, папа!» – похлопала ресницами Милана. Кристиан посмотрел в глаза дочери. Время будто замерло, пока он решался. Это очень тяжело отказать своему ребёнку. «Хорошо». Тяжело выдохнул он и скользнул по мне взглядом.